Аполлон проснулся от приятного запаха. Отнюдь не женщины, ни вина или морского бриза, который он по-своему любил. Аромат мяса, шкварчавшего на раскаленной сковороде, маняще залетал в ноздри и разодоривал аппетит. Панор откинул покрывало и понял, что спит на полу гостиной. Рядом лежали аккуратно сложенная одежда и чистые полотенца. Подняв их, он направился умываться. На кухню у печки с кристаллом огнива находились двое не людей Хвостатая аристократка, сидевшая на деревянной полке со специями, внимательно следила за жаркой мяса, а молодой наследник выполнял все указания. сожжом переживал Зархан за аппетитный бифштекс. «Жарь!» – сказала. «Еще две минуты! Зачерпни соки и продолжай поливать!» – умничала Карла. Наследник, зачерпнув деревянной ложкой горячие соки от маринада и аппетитного куска, полил бифштекс сверху. «И нафиг!» – не понимал он. «Зачем это все? Так будет сочнее!» С взглядом знатока ответила крыса. «Вот же! И откуда знаешь?» Сузил глаза наследник, решив, что его обманывают. «Видела, как повар готовил. Давай поливай!» Аполлон, закончив с водными процедурами, уже стоял на пороге кухни и наблюдал эту сцену. «Да, где-то я такое уже видел». «А, братец, проснулся!» – обернулся Зархан. Выглядишь бодрячком. Ага, выспался, наконец. При этом он зевнул, да так широко, что в челюсти что-то щелкнуло. А после прошел на кухню и уселся за стол. Так вкусно пахнет. Что готовите? Бештек с вечеровоза, отозвался наследник. Пальчики оближешь. Стопэ, снимай, пропищала Карла. И как по команде, Зархан наколол мясо прибором, схожим с вилкой, и ловко уложил на противень. — Зелень, специи, щепотку. Поторопись, пока она горячущая. — Принято. Наследник, взяв приготовленные смеси, приправил огромный приготовленный бифштекс подходящими специями. — Готово? — приподнял он бровь, хотя сам уже изливался слюной, разглядывая огромный ароматный кусок. — Готово. — Спокойным тоном училки ответила Карла. — Тогда я начинаю. Зархан порезал биф на три равных части и, разложив по тарелкам, поставил на стол. Откупорил два кувшина с пивом, развил по двум огромным деревянным кружкам и в одно блюдце. После взял пару помидоров и огурцов, сделал нарезку, также отправив на стол. На рынок, что ли, ходили? Удивился Аполлон обилию продуктов. Да и здесь через улицу овощная лавка, цены неплохие, да и все свежее, благодать, ответил с улыбкой наследник. Понял, я все проспал, улыбнулся демон. А вы постарались, подмигнул он человеку и крысе. Карла приподняла бровь, да и наследник. «Чего ты такой игривый? Настроение хорошее, когда высплюсь. Еда такая вкусная, почему не радоваться? Давай уже приступим». Зархан улыбнулся, кивнул и прошептал, глядя в свою тарелку. «Спасибо Харсису за пищу». «Спасибо», — пропищала и Карла. «Агась, благодарим», — кивнула Аполлон. Зархан, закинув в рот нежное прожаренное мясо, прошамкал. М, м м никогда не видел, как демон благодарит Харсиса за еду. — Ого! — подняла мордочку и погрызушка. — Все бывает впервой, — сжевал панор зажаристый завтрак. — Очень вкусно. — Глоть! — проглотил Зархан пережеванное и ухмыльнулся. — Ха! А то! — шеф-повар, сеньор Зархан готовил. — Задница! Первый кусок ты спалил! — гневно прищурилась Карла. — Ха! Ну да! — почесал тут виновато за ухом. Аполлон улыбнулся, наколол помидорку, переживал, после сделал глоток охлажденного пива. И пусть это было не аристократически, продолжил беседу во время еды. «Как сходил на свидание? Видел твою довольную рожу, или ты специально так улыбался?» — прищурился он заговорщицки. «Небось хотел, чтобы я завидовал еще сильнее?» «Ха! Сработало, значит?» — усмехнулся наследник. Он наколол очередной кусок бифа. Прошло все стандартно. Кто чем занят, историей жизни, комплименты. А потом в номере Изольда показала свои тайные пейзажи. И скажу я, братец, посмотреть там есть на что. «Не сомневаюсь», — улыбнулся демон и отхлебнул пиво. «Вот же, никогда не пил пиво с раннего утра». «Так освежает же». «Освежает», — втиснулся Карла. «Понял», — ответил он Панор, подумав. «Карл, и ты туда же. Что будем делать сегодня?» Далил Зархан всем светлого гномьего. Отправимся на поиски фермеров. Нужно договориться за участок земли. Хотя, если подумать, можем найти и сами. Но вряд ли где-то поблизости найдется тот, что нас устроит. Наверняка пригодные земли уже все заняты, судя по количеству народа здесь проживающего. Кстати, насчет этого. Мне птичка нашептала одного знакомого землевладельца, ухмыльнулся Зархан. Аполлон улыбнулся в ответ и заметил. «Я уже говорил, что начал тебя уважать больше. Добавь сверху пару баллов». «Ха! Все ради будущего. Выпьем!» Вознес Вера человек кружку над столом. «Выпьем!» Ударил Аполлон деревянным бокалом и выпил до дна. Карло тоже не отставала опустошив уже второе блюдце. В скором времени плотный завтрак, являвшийся на самом деле уже обедом, подошел к концу, а жители тайного убежища которые пора было менять, принялись собираться на выход. Панор застегнул железную маску на нижней части лица, скрыв ужасную зубастую пасть, надел кожаные перчатки с открытыми пальцами. Ведь у него довольно опасные когти, которые всегда можно использовать по назначению. Затянул ремень и пристроил ножны, накинул сверху темно-бордовую накидку и обул ботинки на застежках. Напротив стоял Зархан в темно-коричневых штанах, застегнутом сером плаще и высоких сапогах парни приоделись в новую одежду простенькую без всяких заморочек но чистую и без дефектов Карла залезла на плечо Аполлона, ей тоже повязали кусок чистой цельной ткани наподобие накидки чтобы скрыть лишние два хвоста Итак куда пойдем для начала братец думаю не будем бродить в поисках а сразу отправимся по предоставленному из ольд адресу а после если ничего не выйдет Пройдемся по овощным лавкам. Наверняка через них и выйдем на местных землевладельцев. А нет, так через поставщиков. Хотя не уверен, что здесь развита система перекупничества и спекуляций. Так что, скорее всего, фермеры работают напрямую с торговцами и доставщиками. Понял. Дельные вещи говоришь. Пусть Зархан не совсем понимал некоторые прозвучавшие слова, но то, как Аполлон быстро выдал решение, где искать землевладельцев, было занятным. Ведь наследник, к примеру, долго бы решал, где же найти тех фермеров в чужом городе. В Великом лесу-то понятно, знаешь, кто чем занимался. А здесь чужой город, чужие люди. Улицы встретили их со всей суетой. Извозчики вели ящеров за поводья по улицам первого уровня, держа путь на второй. Везли лес, ткани, металл. Целые цепочки поставок прибывали в Нефердорс из приграничных городов королевства. Началась месячная подготовка к турниру королевств. Обновлялись фасады зданий, ремонтировались местные достопримечательности, скверы, таверны. Главную арену города приводили в идеальный порядок. Освежали покрытие, ремонтировали трибуны, обновляли парадные ворота и арки. Тут и там стучали молотки, кричали прорабы, погонщики и торговцы. Во всей столице царила суматоха. Аполлон с Карлой из Арханом, минули переполненную людьми торговую площадь и оказались в соседнем квартале от кузницы, в котором работала Изольда. Перед ними располагался ряд стареньких, но довольно крепких домов с широкими подворьями. У входа в один из них висела табличка «Дом Фарролов». «Пришли», – произнес Зархан, вспомнив точный адрес. Карла спряталась под одеждами Аполлона. Тот как раз собирался постучать по калитке, но в этот момент дверь отворилась. А на пороге показалась полноватая женщина в длинном платье и накинутом полушубке. На загорелой шее ярко-алые бусы, волосы с проседью связаны в пучок, на морщинистом лице родинка у носа. Ей наверняка было за шестьдесят. Немного удивившись гостям, она спросила, «Чего вам, молодые люди?» «Простите, мистер Фаррелл у себя?» – поинтересовался Зархан. Женщина уже внимательней осмотрела двух парней. «Не видывала вас раньше. Коль до мужа пришли, говорите надобность свою. А там уж решу я. Звать муженька Аль Стражей». «Не подумайте плохого», — ответил Аполлон. «Без дурных мотивов мы. Хотели земли в аренду взять, если есть такая возможность. Мое имя Аполлон, а это Зархан. Хотим землепашцами стать, честно зарабатывать да семьи кормить». Она посмотрела на его маску, заглянула в глаза. «Землепашцы масок не носят, юноша! Говори на чистоту зачем пришли?» «Уродлив я, тетя, вот и причина! Людей тревожить не хочу своими шрамами!» Выдержал ее взгляд Аполлон. «Несчастный случай, еще в детстве!» – добавил Изархан. «Я вот без маски, видите?» – кнула на свою моську пальцем. Женщина еще немного поерничала, но ответила уже добрее. «Вот оно что!» – и, обернувшись, чуть прикрикнула. «Саль, Гай, впустите их, а я пойду чай поставлю, да милого разбужу». «Спит негодник? Снова к той по тоскухе ходил?» – проворчала она, посетовав о своей нелегкой доле. Из-за калитки показались два бугая с огроменными дубинами, эдакие откормленные детины, кулаками которых можно было проломить грудины коням. «Заходите, парни, только без сюрпризов». — сказал рыжий мордоворот с густой бородой. Точно гном-великан. Аполлон и Зархан прошли во внутренний двор. Тут и сарай с инструментами, и небольшая придворная кузница. Повсюду живность, но все убрано и чисто. Две толстушки в зимних платьях и шерстяных накидках прошли с ведрами молока и, увидев юных ребят, захихикали. — Видал, братец, это они тебе так подмигнули? — толкнул Зархан Аполлона в плечо. Да, — Да-да, — ответил тот с иронией. — Наверное, моя тощая искореженная фигура, как ненужная палка в лесу, им пришлась по душе. — Да ладно, — подбадривал его человек Впереди тебя ждет бессмертие и море девственниц. Только не забудь пробраться своего. — Как вы достали со своими бабами? — шикнула Карла и грызанула Аполлона замочку уха. — Ай, за что? — Хм... — хмыкнула погрузушка и снова скрылась под одеждой. — Говорить с ней в ближайшее время бесполезно. Не ответит чертовка. — Ну что встали? Вон веранда. Там гостей принимают. — пробасил второй охранник с дубиной. — И это... На девок наших не заглядывайтесь, а не то... — закинул он дрын на плечо, дескать, вдарит им по башке как надо. — Да не волнуйся ты, чужих не трогаем, — ответил ему Зархан. — Ага... Добавил Аполлон, а сам же вспомнил случай в лаборатории с юной студенткой. Кажется, тогда с ней был ее парень, а может и нет. Мечи сюда он ткнул рыжий на деревянную стойку. Парни отстегнули ножные после поднялись по ступенькам и вошли на закрытую веранду. Здесь было просторно и довольно тепло. Стоял деревянный столик, парочка простых табуреток, а напротив кресло-качалка с постели на нем покрывалом. В углу стояла печь, от нее исходило тепло. Рядом лежали уложенные дрова. «Присаживайтесь, старик сейчас придет!» Вошла на веранду хозяйка, кочергой отодвинула металлические круги печи, закинула в топку дров и снова закрыла ее. В одной руке у нее был чайник, который она и поставила на плиту. Рядом с ней стояла юная девица, державшая в руках корзинку. Две заплетенные черные косы, темно-серое платье и белокожее лицо, казавшееся слишком бледным для земледельцев. «Марьяна, ну чего стоишь, глупышечка ты моя? Раскладывай на стол, гости уже заждались. Простите, бабушка». Девчунька тут же метнулась к столику, достала из корзинки фрукты и какие-то сладости, постаравшись аккуратно разложить их по столовым вазам. «Спасибо», — кивнул ей Аполлон. «Пожалуйста», — откликнулась она, взглянув ему в глаза и отвела взгляд. Затем отошла от стола, а после и вовсе покинула веранду. «Ох, моя голова!» — проворчал старый Фаррелл, наконец показавшись. Ребята уже ждут полчаса, а ты все возишься!» — ворчала хозяйка, скорее всего, отыгрывалась за ночные гулянки мужа. зои Ну что ж ты кричишь?» а он брякнулся в кресло-качалку. и, мотнув головой в поисках, крикнул. «Марья! Дед пить хочет!» «Бегу, дедушка!» отозвалась Черноволосая и снова появилась на веранде. Старуха проворчала что-то невнятное, а старик, потирая одной рукой висок, выпил родниковой воды. После, оставив стакан, перевел взгляд на Аполлона из Архана. На самом деле он, еще появившись на веранде, рассмотрел их довольно внимательно, хоть и не показал вида. И сейчас строил догадки. Кто это и от кого? Ну что, молодцы, бабка сказала, хотите за землю узнать? Так или нет? Прищурил он правый глаз, ну прям стрелок. Так и есть, мистер Фаррелл. Если сдаете в аренду, то могли бы договориться. Кивнул Аполлон. А если не сдаю? Заговодшицкий спросил дед, дескать, что тогда они будут делать? Угрожать? Тогда продолжим поиски. пожал плечами по «К весне точно найдем, хотя почву подготовить уже не успеем». «Эх, малец, да что ты понимаешь в подготовке почвы?» вздохнул старик. Он достал заготовленную папироску и повернулся к стоявшей рядом внучке. «Марья, дедуля огонь Кубы! Магия огня, малый шар!» скастовала та простое заклинание, и дед прикурил. Аполлон и Зархан переглянулись, молча прихренев. — Чего за блатной мужик оказался? Ночью по бабам шляется, еще и прикуривает от фаербола, словно насмехаясь над магией. Фаррелл сделал затяжку, выпустил дым в сторону от парней и, прокряхтев, сказал. — Не сдаю я землю в аренду, ребята. Два участка сам использую, а третий под парами. Такие вот дела. А как же северный? У леса смерти. Втиснулась в разговор хозяйка. — Вот же послал бог женушку. Буркнул дед, и цокнув, повернулся к гостям. «Старуху не слушайте. Участок тот зарос давным-давно. Все из-за нападок гоблинов. Четыре года назад заполонили черти не продохнуть. И скот уводили, и на баб нападали. Одни убытки». Гильдии давал запрос. «Так там такую цену вломили, что плюнул на все». Как-то мигом посуровил старик. Но вторая затяжка его отпустила. «Крохоборы бесовые И много там гоблинов, уточнила Аполлон. Да кто ж их знает? Плодятся они как зайцы. Всю живность вырезают. Еще и фермерам на огородних овощи подрезают. Устали от них все. А этим авантюристам только драконов всяких подавай. Тьфу! А о продаже этого проблемного участка не думали? Может, кто взял бы да очистил землю от гоблинов? Вел переговоры демон. Зархан же слушал внимательно, ожидая... «Когда может понадобиться его поддержка?» «Думал, чего уж кривить душой? Только вот не устраивают меня цены предложенные!» Смекнул старый, к чему подводил Аполлон. «Тогда давайте обсудим. Возможно, придем к соглашению, если обе стороны все устроит Какова площадь земли? Можете как-то описать подробнее расположение?» Фаррелл сделал затяжку, после потушил сигарету в пепельнице и откинулся на спинке кресла. скрестив пальцы на небольшом животе. «Три гектара земли, рядом лес, река. Земля хорошая, черноземистая. Хоть палку воткни, и та прорастет». Хмыкнул он довольно. «Звучит неплохо», — пивнул Аполлон. «Какая рыночная цена на такой участок? Если, допустим, он был бы ухожен и без гоблинов». Старик смотрел в алые глаза незнакомого паренька, внутренне обдумывая. «Соврать?» «Прибавить пару-тройку золотых? Но ведь парнишки в скором времени поймут, что он их надул». А Фаррелл был из честных дельцов и своим именем дорожил. Отбросив грешные мысли, он ответил. «Как вы понимаете, выкуп земли невозможен. Вся она принадлежит тем людям». Указал он пальцем в сторону предполагаемого третьего уровня, где проживала элита королевства. «На правах арендатора я могу предоставить субаренду». Поэтому цена, ребята, не кусается. Пять золотых за гектар – это рыночная цена. Но из-за обстоятельств я сделаю в два раза ниже. Но... Но...» – повторил он, крепко задумавшись. «Но только первый год. После цена станет по рынку». Аполлон явно удивился. До этого не предполагал, что цена на землю будет настолько приемлемой. Даже как-то торговаться было стыдно. Старик приятно подвинулся в цифрах. «Это щедрое предложение», — ответил он, глядя ему в глаза. «Тогда обсудим время оплаты и закрепим договор». «Да не спеши ты так, парень», — усмехнулся старый. «Зима впереди. С оплатой можно и не торопиться, покуда от гоблинов не избавитесь. А там, глядишь, авось передумаете. А я авансов не возвращаю», — улыбнулся он искренне. «Я веду к тому, что было бы неплохо заключить документальное соглашение. Не хотелось бы иметь после недопонимания», — спокойным тоном объяснил демон. «За это не переживай», — махнул рукой Фаррелл. «Меня знают многие. Коль слово свое сказал, значится так и будет. А бумажки? Это там у господ высоких. У нас, работяг, все просто. Не заплатишь, так приду с ребятами, да урожай с полюшка сниму». а буду я борогозить так мне свои же порепины стучат за неправду и еще и платить заставят за заклинание истины а оно парень дорого нынче стоит вот как кивнул на его слова аполлон не подумайте плохого в словах ваших я не сомневаюсь просто жизнь уже преподносила свои уроки ха на то она и жизнь юноша куда ж без ее наставничества нас детей ее зои «А ну налей-ка нам, медовухи!» Старуха проворчала, но исполнила просьбу хозяина подворья, отправившись в погреб. Аполлон переглянулся с Зарханом, и тот сразу понял взгляд друга. «Мистер Фаррелл, друг мой не просто так носит маску. Без нее ему невозможно дышать. Его голос чуть погрустнел. Несчастный случай еще в детстве. Поэтому питается он через специальную трубку с клапаном. К сожалению...» Мы не предполагали такого теплого гостеприимства и не взяли ее с собой. Но если нальете медовухи в дорогу, то обязательно отдадим почесть вашему дому при первой же возможности». Старик почесал седую щетину, то-то его отношение было прохладным из-за маски Аполлона, да и странноватой кожи. Но с парнем случилась беда, поэтому настаивать на выпивке он не стал. «А излечиться? Может, знахарка какая-то да помогла бы?» «Пробовали», — ответил уже Аполлон. «Но нужен кто-то ранга архимаг». «Ясно. Не просто тебе, паренек. Я так и не узнал имен ваших». «Аполлон», — представился демон. «А я Зархан», — ответил следом наследник. «Что ж, я Фарл Старший. Имена ваши я запомню, так что можете заходить, как закончите с гоблинами. Ну, или если передумаете. Сейчас участок обрисую, где находится». «А там разберетесь». Поднявшись с кресла, он взял с полки перо брутты, чернила и специальный кусок ткани. Присев обратно за стол, принялся рисовать набросок карты и проговаривать вслух. «Значит так, путь отсюда в два дня или две ночи. Сначала северным торговым путем, дорога там хорошая, крепкая, да и разбойники не летуют. Но будьте начеку. Нынче мода пошла. Бандиты авантюристами представляются». Да чикают людей честных втихую. «Да, вот...» Он макнул перо в чернила и продолжил. «Тута каменные валуны, а здесь дерево стоит. Прямо на кресте дорог. Вам все так же на север. От дерева этого полдня пеша шуровать. Оттуда уже виден лес. Да и зверье всякое бегает. Так что без вил топоров соваться не следует. Хотя парни мои сказали, с мечами вы пришли». — Значит, махать ими умеете. — Немного умеем, — подтвердил Зархан. — Ну и отлично. Получат эти зеленые мерзавцы тумаков, — хмыкнул старый. — Я-то в отставке давно. Так бы и сам вытравил их. Да вот силы уже не те. — А на шее Марья. Девка-сиротка. Не я-то. Кто же ее прокормит? — Ладно уж, — он вздохнул. — Тут-то земли Ставара. А тут Фрозенберга. — Торговцы с надобьями? — Удивился Аполлон. «Ага, бывали там? Нормальный мужик, без выкрутасов». «Точно», — согласился демон. «Так вот, вам обогнуть эти два поля, пройти опушку лесную, и здесь у реки будут холмы, а за крайним и участок. Три гектара жирнючей питательной земли. Хоть на хлеб машь место масла». Сердце старика разрывается от мысли, что гоблины там все перекорчевали, да перетоптали отродье темные. «Провалиться им в кипящем котле! Разберемся с ними, и сердце ваше спокойно будет, да и мы при деле!» Посочувствовал ему Аполлон. «Точно! Подумаешь, гоблины, я таких пачками уложу!» Ухмыльнулся Зархан. «Эх, ребятишки, поаккуратнее вы! Недооценивать этих созданий чревато! Это мой совет вам, как бывшего капрала генерала Гронова!» «Поняли!» — серьезным тоном ответил Аполлон. Вошла старуха, в руках пара кувшинов медовухи, рядом с ней внучка с корзиной и сушеной рыбой. Но отставной капрал и парни уже поднялись из-за стола. «Ой, уходите уже?» – удивилась женщина. «К сожалению, дела не ждут. Благодарим вас за теплое гостеприимство», – ответил ей Аполлон, кивнув. «Чай отменный», – улыбнулся Зархан. «Бабка, отдай медовуху. Хай попробуют ребятки». А мне тоже пора. Надо хозяйство обойти. Да на склад. Скоро начнется продовольственный бум, улыбнулся фарол Турнир королевств как-никак. Распрощавшись с семьей Фаррелов, парни покинули подворье и отправились в соседний квартал. Зархан устал зевал. Харсис не думал, что такие простые дела отнимают столько сил. Верно. Но согласись, сегодня нам повезло. Участок земли да еще три гектара. Понятно, что для жителей столицы объемы продукции будут как капля в море. Но и мы-то не картофель растить будем, — хмыкнул Аполлон, понимая, что на данном участке можно будет отлично заработать, выращивая редчайшие ингредиенты. «Остается разобраться с гнездом гоблинов», — устало произнес Зархан. «Мне нужно отлучиться ненадолго», — пискнула Карла и спрыгнула с плеча демона. «Вечером вернусь». Она прыжками перебралась на другую сторону улицы и исчезла. Парни пожали плечами и направились к кузнице, где работала Изольда. Наследник хотел отблагодарить ее за предоставленную информацию. «Ты идешь?» — оглянулся Зархан перед входом на подворье. «Вон она!» — указала Аполлон подбородком вдоль улицы. Изольда с корзиной в руках шла от торговой лавки. Кожаная куртка, дубленые штаны, низкие сапожки. на поясе молот но не из тех которым куют кузнецы руны на нем говорили о боевом предназначении она подошла к ним и поздоровалась привет и сфокусировала внимание на зархане соскучился уже а как же и куда ты так нарядилась меня что ли дожидалась?» играл он бровями как настоящий матча звероммен так сам сказал что придешь взмахнула она ладонью поправив прическу «Я только продукты шефу занесу и сразу выйду». Изольда пропала в дверях, а Аполлон легонько улыбнулся. «Ого, да ты покраснел, как погляжу, братец!» Взгляд Зархана отпрянул от калитки и встретился с алыми глазами демона. «Она мне вроде как нравится, что ли?» – почесал он за ухом. «Сам не пойму». «Ну, не вижу никаких препятствий», – подбодрил демон. «Тут и оно, верно. Но что, если она узнает, кто я?» хм. Скажи ей потом на это, что она ведь не интересовалась, человек ты или кто-то еще. Улыбнулся Аполлон. Хм, оскарился наследник. Какая нелепая отмазка, но действующая. Да уж, это лучше, чем ничего. Изольда вышла со двора с приподнятым настроением и встала подле наследника. Куда пойдем? Ну, это... Задумался Зархан. Он так-то никуда и не собирался. А вчера сказал, что просто заглянет в кузницу, не более. Но вид улыбавшейся красотки сбил его с толку. — Ребят, только не будьте в обиде, мне нужно сделать пару дел. Довольно прищурился Аполлон. — Давай кувшин, братец, занесу домой. — Ха, спасибо! — неловко улыбнулся наследник. — Изольда! — кивнув, демон попрощался и отправился в сторону дома. зархам взглянул на свою пассию и, не зная, что предложить, буркнул. Не хочешь морских петухов?